Глава 16. Павлу бы никогда в голову не пришло, что он будет прыгать по крышам зданий в населенном людьми городе. С одной стороны, экстрим получался знатный. Разбег, прыжок захватывающий полет над улицами, мощный удар при приземлении. С другой, Павел замучился ловить нужный режим работы антигравитационных двигателей. Дашь излишнюю мощность, взлетишь вверх ракетой или отскочишь от кровли, как мячик. Снижаешь, вырастает риск снова пробить крышу и засадить машину. Особо тренироваться времени не было, поэтому полковник на глаз оценил прочность крыши и регулировал мощность антигравов. Вот сейчас Мухтар, разгоняясь, бежал по толстой бетонной плите перекрытия, довольно надежной, чтобы не стесняясь громыхать башмаками и набирать скорость. «Прыжок!» — скомандовал Павел себе и ведомым. Толчок правой ногой, и в желудке возникает ощущение пустоты. И вот оно, восхитительное чувство полета. Восхищение немного поугасло, когда Павел увидел, куда ему придется приземляться. Полковнику, в общем-то, нравилось, когда посреди красивых новостроек оставляют островки старины. Но сейчас-то ему не прогуливаться и воздухом дышать надо, а в прямом смысле пробежаться по памятнику архитектуры. Как полковник не старался смягчить падение, но керамическая черепица брызнула осколками от удара стальных башмаков Мухтара. Однако обрешетка, находившаяся под ней, выдержала вес боевой машины, сниженной антигравами. Умели раньше надежно строить. Бег по крыше старой пятиэтажки был мечтой вандала. После трех МКП она как будто бы ковровые бомбардировки перенесла. Желая побыстрее убраться с ненадежной, пружинищей под ногами опоры, Павел снова прыгнул. Наверное, у одинокой капли в мозгах случилось короткое замыкание, или протопрограмма ее отправила поглядеть, кто там на крышах шумит. Но траекторию полета дроид выбрал крайне неудачную и просто не ожидал, что Мухтар вдруг решит изобразить из себя блоху. Угроза столкновения. Появившееся предупреждение от системы сильно удивило полковника. С кем он может столкнуться, перелетая с крыши на крышу? Но радар Мухтара упорно утверждал, что рядом есть какой-то вполне материальный объект. И через секунду пэйл убедился, что техника не врет. Мухтар грудью прямо в полете шиб задевавшегося пришельца, капля дымя разбитым фюзеляжем унеслась навстречу с землей. Неприятные последствия настигли и машину Павла от столкновения слетели остатки противошмелиной решетки с корпуса МКП. Но самое поганое состояло в том, что машина потеряла набранное ускорение и теперь летела не на крышу, выбранного Павлом жилого дома, а прямиком в его стену точнее, застеклённую лоджию. Увидев, куда он летит, Павел замолился, чтобы там не притаился очередной бесстрашный охотник на пришельцев с карабином. Встреча брони и стекла была крайне шумной. Вогнув хлипкие алюминиевые рамы, Мухтар, окруженный мелкими осколками, долетел до внутреннего окна и вынес его тоже. Павел ухватился правым манипулятором за проем, чтобы не свалиться. Миленькие шторы в бело зеленый горошек опутали МКП. В гостиной, куда Павел вторгся, на стене висела тоя панель на которой мелькали картинки из дачной жизни. На столике перед диваном дымилась большая кружка с чаем рядом с корзинкой, полной домашней выпечки. Из коридора в комнату украдкой выглянула испуганная седая старушка. — Мать, я все починю, честно! — крикнул Павел, Надеясь, что бабулька посидела не из-за его внезапного вторжения в ее уютный мирок. Старушка смогла Павла удивить. Вместо «пропади ты пропотом, антихрист», она заботливо сказала. «Бог с ним, с ремонтом. Ты, сынок, главное сам возвращайся. Живым возвращайся. Мы с тобой чаю вот попьем. «Есть вернуться живым». Павла от такой заботливости чуть на слезу не пробила. «И чай обязательно попьем, С меня тортик» он активировал антигравы и оттолкнувшись полетел вверх Змыв над крышей он выбросил кошку и притянул себя к ней все в порядке товарищ полковник спросил его один из поджидавших бойцов видя как серебристые жгуты на нитов начали восстанавливать поврежденные пластины брони мухтара командира в полном на чай вот напросился павел глянул на карту заметил что его звено отстает от остальных машин группы вместе потом сходим «А сейчас надо поднажать!» И снова разбег, и снова неудачный. Уже в полете Павел заметил, как по улице, под ним, тяжело вышагивать топтун. Его ноги башни давили припаркованные вдоль улицы машины в лепешке, а башня медленно вращалась в поисках целей. На такую мишень Павел и Птур не пожалел. Кое-как, извернувшись в воздухе, он выпустил четыре ракеты. Две в одну ногу, две в другую. Кардинально изменить вектор своего полета Паэлл не мог, но на этот раз хоть дом не врезался, а удачно приземлился на крыше и тут же рванул к ее краю. Задача по обездвижению топтуна выполнена лишь наполовину. В одной лапе было разворочено сочленение, пришелец волочил ее за собой. Другая пара ракет тоже прилетела по цели, но не так удачно. На толстом цилиндре ноги остались лишь вывоины. Прыгнувшие за ним, отстрелялись еще менее удачно, не зацепив Топтуна совсем. Но добивать эту тварь надо во что бы то ни стало. Отправив поворотную платформу, на которой возвышалась башня со стволом-обрубком пару плазменных сгустков, Павел спрыгнул с крыши. Перестреливаться на дистанции с Топтуном — занятие неблагодарное. От его невидимых резонансных лучей не спасет ни кольчуга, ни щит, Да и броня разлеталась от них как стеклянная. Так что в поединке с ним нет лучшей защиты, чем постоянное движение. Башня Топтуна особой скоростью вращения не отличалась. Заходи один справа, другой слева! Прямо в полете отдал своим бойцам распоряжение Павел. На полигоне часовые отрабатывали тактику против Топтунов именно тройками, раздергивая их, как лайки медведя. Но одно дело против голограмм на полигоне воевать и совсем другое — столкнуться лицом к лицу с живым противником. Павел уже включил антигравы, чтобы приземлиться, как внезапно в кабине стало свежо. Внимание! Разгерметизация кабины! То, что система назвала разгерметизацией, на самом деле было тотальным разрушением машины. Татун слегка повёл стволом, Павла ослепила синяя вспышка от попадания, а в кабине загулял вольный ветер. Проморгавшись, Павел обнаружил, что его МКП заметно поубавил в весе. У машины напрочь отсутствовал левый манипулятор, да и плеча, как такового, Мухтар лишился, по самый пояс. Еще бы чуть-чуть, и полковника тоже зацепило. Однако радоваться было рано. Пробоина, видимо, вызвала обрыв управляющих цепей. Павел потерял контроль над машиной, и Мухтар хоть и приземлился на ноги, но они его больше не держали. Машина бухнулась курем на центр улицы и прокатилась прямо под ноги Топтуну. Лязг к кабине стоял такой, что Павел оглох, и если бы не застегнутой ремни безопасности, то его бы в кашу кровавую перемололо. То, что он в прыжке взял курс прямо на Топтуна, спасло ему жизнь. Мухтар докуркался до одной из ног пришельца, врезался в нее и остановился, оказавшись мертвой, не топтуном татуном зоне. Нейросвязь молчала. Да что там? Не отзывалось даже ручное управление, оставленное в кабине как раз на случай тяжелых повреждений. Еще не до конца пришедший в себя Павел взялся за рычаги, но отклик на их движение со стороны Мухтара нулевой. Был бы Павел один, так бы и закончился его боевой путь. Веса пришельца хватало для того, чтобы банально превратить Мухтара в тонкий блин. Таким же незатейливым образом, как Павел недавно растоптал вертушку. Но сосредоточиться на машине командира не дали ведомые полковника. Они закрутили карусель, беспрерывно поливая топтуна плазменными зарядами. Тот в ответ крутил башней, стараясь поймать носящихся вокруг него часовых прицел. Да не так-то это было и просто. Парни не только бегали кругами, но и время от времени прыгали и даже заскакивали на окружающие здания. Топтун мазал оставляя трехметровые дыры в домах. «Значит, процесс саморемонта». Система внезапно ожила в тот момент, когда Павел уже подумывал о катапультировании. Ведь дальше лежать прямо под брюхом у топтуна, которого вот-вот завалят бойцы, было не очень умной идеей. Восстановление цепей управления. Полоса выполнения задачи пробежала быстро. Проводку восстанавливать — это не на броню толстые заплатки делать. Нейронная связь с машиной все еще отсутствовала, но реакция на рычаги появилась. А Павлу многого и не требовалось. Он перевернул лежащую на боку машину на спину и всадил четыре оставшиеся ракеты, топнув брюхо. Близкие взрывы хорошо переживать в целой бронекапсуле, а когда у тебя ветер по кабине спокойно гуляет, то не жалуйся на последствия. Четыре взрыва слились в один. Ударная волна от корпуса Туптунау стремилась вниз, в землю, и стеканула по ушам Павла так, что тот моментально оглох. Произошло это с ним крайне не вовремя. Мухтар закончил ремонт средств связи, и в кабине один за другим зазвучали рапорты. В основном — привидоносные. По целью указания от роты «Гризли», корабли Тихоокеанского флота нанесли массированный удар ракетами по побережью и нанесли его с ювелирной точностью. Благо, кто-то из морского руководства распорядился не весь бойкомплект сменить на неуправляемые ракеты, оставив на борту и высокоточное оружие. Оно-то и проявило себя при отсутствии подавляющего поля. Звод «Береза» смог выгнать под этот огневой налет большую часть топтунов. Остальных на тесных для гигантов улицах добивали бойцы, брошенные в бой Павлом. Китайцы свалились прямо на голову под в западном секторе. Но все эти новости проходили мимо пала, ибо он отбывал место с поэтическим названием Контузия и переживал и клял себя, на чем свет стоит за то, что опять полез в самое пекло и фактически оставил роту без управления. Смотри, смотри! Глаза открывает. Паэл едва разбирал слова, как будто ему полные уши вата напихали. Свет выключите, паэл узнал Марину. Ее звонкий голос пробился даже через забившую уши вату. Но зачем она прилетела в находку? Кто ее вообще сюда пустил? Злость придала Павлу сил. Он сел и открыл глаза. Правда, гневная тирада, которую он заготовил, с губ слететь не успела. Доктора Синицыну, в общем-то, и не за что было распекать. Полковник пришел в себя не в находке, а в больничной палате на заставе, который, кроме Синицыной, Находилась только лишь одна медсестра, да и та вышла, стоило полковнику прийти в себя. Павел едва только поднял бровь, а Марина уже поняла его вопрос. Выгнала всех. Сидели тут в полном составе, как будто других дел на базе нет. На заставу все вернулись. Из командиров взводов все. А так мы потеряли шесть машин и двух пилотов. Жалко до да слез, но не катастрофично. Находки что? Павлу было важно понять, за что заплатили жизнью его парни. «Разрушение, пожары, но в целом мы город отбили. смит трубят о безоговорочной победе над агрессором. Но и героях часовых, совершивших невозможное в один день, нашу доблестную армию прославляют». «А твое мнение, если без этой официальной шлухи?» «Вы на самом деле за один день сделали невозможное», — успокоила полковника Марина. «И находку спасли. И пирамиду уничтожили. Кстати, что там с ядерным взрывом? Выжгли пирамиду изнутри, подчастую. По моему мнению, с мощностью немного переборщили, нас даже здесь трясло. Что-нибудь ценное забрать оттуда успели? Забили два дракара под завязку. Ценное, неценное, не знаю. Пихали в контейнеру все, что под руку подвернулось. Пока разбираем и сортируем. До исследования не добрались. Ученые вместе с техниками и инженерами ударными темпами приводят в порядок МКП после боя. «Мой как? На свалку? Или еще повоюет?» Несмотря на то, что о Мухтаре Павел спросил в последнюю очередь, переживал он за боевого товарища сильно. Он уже со время эвакуации и транспортировки до базы себе полруки отрастить успел. Да и сейчас на авторемонте мы только кристаллы подкидываем. «Отлично!» Павел, покряхтывая, начал подниматься с койки. «У меня во время боя одна штука интересная выскочила. Хочу тебе показать». «Вы куда?» — Марина налетела на Павла, как на сетка. «Вам отлеживаться надо». Был бы полковник бодр и здоров, он бы играючи сдержал напор стройной докторши. Но контузия — вещь коварная. Едва он поднял руки, чтобы отстранить Марину, как в голове его как будто завертелся вертолетный винт. Павла качнула, и он осел обратно на кровать, увлекая за собой девушку. В момент, когда Павел с Мариной рухнули на койку, открылась дверь, и безмерно счастливая медсестра завела за собой доктора. Видите, полковник себя пришел!» «Да, да, я вижу», — смущенно ответил ей доктор, видя лежащих в обнимку Павла и Синицыну. «Тот самый момент, когда надо сказать, что вы не то подумали», — мелькнула в голове у Павла. «Ну, поправляйтесь, не будем мешать!» Медсестра аккуратно прикрыла за собой дверь. Покрасневшая Марина вскочила на ноги. «Шутки у вас!» «Это еще не шутки. Настоящие шутки начнутся, когда сестричка об этом на всю базу разболтает», утешил Марина Павел. «Пойдем в ремзону. Не будем давать поводов для дополнительных сплетен». Доктор Синицына на этот раз упиралась не сильно. При взгляде на Мухтара... У Павла чуть слезы на глаза не выступили. Рука выросла только чуть ниже локтя. Вместо кисти висели серебряные сопли из кишащих нанитов. Броню на плече мелкие трудяги тоже еще не восстановили, создав лишь решетчатый каркас, на который они потом начнут наращивать пластины. Можно было заменить всю деталь целиком, но, как выяснили ученые, броня, отлитая людьми, по защитным свойствам уступала материалу, созданному нанитами. Корпус ещё восстанавливается, но командные цепи уже работают. Вы пока в кабину забирайтесь, а я диагностические мониторы подключу. Поднявшись в кабину, Павел заметил, что выстрел топтуна срезал такие левый угол с пилотского кресла. Еще бы на два пальца левее, и плечёвый пострадал уже у Павла. причем его наниты так бы просто и быстро не заштопали. Сев в кресло, Павел активировал нейросвязь. Кусок сохранившейся обшивки перед его лицом стал прозрачным. К Мухтару как раз подвезли тележку с кристаллами и начали их закидывать в транспортный отсек. Поврежденная машина отличалась отменным аппетитом. Дождавшись завершения диагностики, которая сообщила об обширных повреждениях и о том, что они успешно устраняются, Павел пробежался по контрольному меню и нашел новый пункт «Выбрать класс». «Марина, ты видишь?» Меню, которое видел Павел, также дублировалось и на мониторах, за которыми наблюдала Синицына. «Такого раньше в диагностике точно не было». «Да, этого раздела точно не было». «Что делаем? Выбираем?» «Может, лучше дистанционно выбор подтвердить», — предложила Синицына. Павел хотел было возразить, что он внутри родного Мухтара, ему бояться нечего, но, вспомнив про инцидент во время первого подключения к нейросвязи, Решила из кабины на время эксперимента удалиться. Стоявшая перед монитором Марина держала в руках джойстик, с помощью которого можно было пусть и грубо, но управлять интерфейсом МКП. «Мы диагностику провели. Абсолютно все машины, участвующие в штурме пирамиды, получили данное улучшение», — сообщила Марина полковнику. «Кто-нибудь это улучшение активировал?» «Нет, 100% личного состава его проигнорировало». Ответ Синицыны Павла несказанно обрадовал. «Значит, смог он все таки из разношёрстных личностей сколотить отряд думающих головой воинов, которые не стали любопытства ради рисковать функциональностью машины в боевых условиях?» «Ну что, Марина, жми на кнопку, поглядим, что это за класс такой!»